и лицо его перекосилось от особенно гулкого раската той страшной бочки, что как сумасшедшая весело покатывалась по горизонту. «А ты что ж, не едешь? Или как?» «Как он у тебя, Александр Федорович?» Александр Федорович, не ответив и не взглянув на сына, пошел за новым узлом. Он и боялся за сына, и был недоволен им за то, что сын еще несколько дней тому назад не уехал в Саратов, в догонку за ворошиловградскими юридическими курсами, где Ваня учился этим летом. Клава, услышав слова отца, сделала Ване таинственный знак глазами и даже тронула за рукав и уже хотела сама сказать что-то отцу, но Ваня опередил ее. «Нет», — сказал он, — «я не могу ехать сейчас. Я должен еще достать под воду Володя Смухину.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 и дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим. Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня посмотрел на Клаву, темные глаза которой заволоклись туманом. «Вот как!» — сказал Ковалев с полным безразличием к Ване, к жору Арутюнянцу и к их уговору. «Значит, прощай пока!» И он шагнул к Ване,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 «Да разве же вы не уехали, товарищ Стаценко?» — удивился Ковалев, признав в этой голове начальника отдела. «Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось немцам чего-нибудь важного». Очень тихо и вежливо, как всегда, — сказал Стаценко грудным низким голосом. вот ту удача вам, скажи на милость!» — воскликнул Ковалев. «Ведь мы же минут через десяток уехали бы. А вы езжайте!» «Я найду, как выбраться», — скромно сказал Стаценко. «Скажи, Ковалев, не знаешь, чья это вон машина стоит?» Ковалев, его дочь Ваня Земнухов и работник на машине повернули головы в сторону газика. Женщина в газике мгновенно переменила положение, подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в дверце. «Да он вас не возьмет, товарищ Стаценко. У него своей хворобы хватает», — воскликнул Ковалев. Он так же, как и Стаценко, знал, что в этом домике с прошлой осени живет работник обкома партии Иван Федорович Проценко. Живет один, снимая комнату у чужих людей. Жена его работала в Ворошиловграде. «А мне и не нужно его милости», — сказал Стаценко и посмотрел на Ковалева, Маленькими красными глазками застарелого любителя выпить. Ковалев вдруг смутился и быстро покосился на работника на машине. Не понял ли тот слов Стаценко в том нехорошем смысле, в каком они были высказаны. Я в простоте душевной полагал, что они уже все давным-давно удрали, а вдруг лежу машина. Вот я и подумал, что бы это за машина с добродушной улыбкой пояснил Стаценко. Некоторое время они еще поглядели на газик. «Выходит, еще не все уехали», — сказал Ковалев помрачнев. «Ах, Ковалев, Ковалев», — сказал Стаценко грустным голосом, —